249 и июнь 18. -е. Надо пересмотреть старые церковные понятия о милосердии Божьем. Не милосердие, но всевмещение. Великое космическое пространство вмещает в себя всё, и каждому есть место под солнцем, и доброму, и злому. Каждый вмещаем И каждый получает по созвучью. И если избранный путь зла вдруг поворачивает на путь света, пространство тотчас же реагирует на это, ответствуя сознанию по созвучью. На зов следует отклик. Этот закон пространства открыт для всех и всего. Зов добрый отзвучит соответственно, и пространство ответит добром. Излая посылка яд принесёт по силе своей. И как бы ни был плох человек, но если сердце его вдруг обращается к свету, светом насыщен ответ, ибо каков зов, таков и отклик. Называют это милосердием божьим, как будто кто-то кого-то карает или прощает, между тем как действует безличный космический закон. И как бы низко ни пал человек, всякое полносердечное устремление к свету никогда не останется безответным, но будет созвучно, плодоносно. Для малого сознания понятие милосердия ближе или канонам Господа. Но карает или прощает человек себя сам, ибо имеет в себе судью, и даже не карает и не прощает, но просто пожинает то, что посеял, подчиняясь ему алимому закону причины и следствий, то есть карме. Следует помнить, что врата высшего мира открыты для прощающегося сознания. И если между ним и человеком встаёт глухая стена, значит, энергии сознания обращающегося к этому миру лишены элементов ему созвучных. это доступность высшего нерушима и всё зависит от обращающего за сознанье потому и сказано было когда-то приходящего ко мне не изгоню вон этому же закону следуют и все иерархии стоящие на лестнице света и пришедший в час последний получает столько же сколько и тот кто пришёл первым только обратитесь и изльёт воз сияние беспредельности и бы щедры дары космоса